24. Сорвалась. Хуже некуда. Ни словом, так поступком. Теперь он имеет полное право выгнать меня из дома. Ведь продолжить лечение теперь и его мать сможет. Зачем я ему? В своей комнате огляделась, быстро выложила вещи, собрала, оставила на столе остатки денег. Если потребует, остальное верну в сентябре, когда репетиторство начнется. Правда, где мне столько уроков набрать? Ничего. Пойду по объявлению техничкой. Сейчас такие везде нужны. А если еще и на черный нал согласиться, без трудовой книжки так и с превеликим удовольствием вцепятся. Два плотных пакета ждали меня у двери, когда та распахнулась от удара. Я чуть не подпрыгнула. «Извини, не рассчитал», — хмуро сказал он. «То ли случайно, то ли намеренно, но...» Остановил он кресло примехонько над порогом, но мне уже море по колено. «Если не уйдешь с дороги, выпрыгну в окно», – безразлично предупредила я, изо всех сил вцепившись в спинку кровати. Я спросил, можешь ли ты объяснить, что ты делаешь. Ты ответила, можешь. Он помолчал, глядя на мою руку, еле слышно вздохнул, как будто выполнял неприятную обязанность. Я пришел за объяснениями. Хочешь сбежать? Сбегай. Но сделай все же такую малость. Объяснись. Я не понимаю. Ты испугалась того, что я сказал в саду? Я не испугалась. Я психанула. Это две разные вещи. Значит, тебе не понравилось, что я сказал? Не понравилось. Но ты... Он замолчал, явно остановив себя на полусловии и некоторое время сидел, не поднимая глаз. Взглянул. Сказал ровно. Оля, не уходи. Давай начнем с того, что впервые видим друг друга. Я постараюсь держать себя в руках. Только деловые отношения. Ты только не уходи. Не забывай, я верю тебе. Без тебя будет плохо. а не права. Очень даже права. Я слишком быстро привыкаю к людям. Слишком привязываюсь. Уговорить меня оказалось легко, но тем не менее, Чтобы он не превращался во второго веньку, я сразу поймала его на слове. На только деловые отношения я согласна. Он сразу развернулся, и дверь медленно закрылась за ним. Закрылась и тихо стукнула, будто ставят точку. А секунду спустя этот стук кольнул в сердце. И я села на кровать, взявшись за вспыхнувшие щеки. Только деловые отношения. Только. И он оборвал фразу «Но ты...» Это что, я сама же его спровоцировала? Наивно думала, что он не чувствует, как я трогаю его волосы, как мне нравится, когда он берет меня за руку. А что было по ночам? Мамочки мои, я же сама и виноватая оказалась во всем этом недоразумении. На слезы сил уже не осталось. Шагнула пару шагов, присела у стены между окном и креслом на пол. Обняла колени, уткнулась подбородком в них, бездумно смотрела на край кровати с покрывалом и ненавидела себя за тупость, чистой черной ненавистью и только видела его глаза, спокойные, бесстрастные. Стук в дверь, тишина, снова деликатный стук, правда уже решительный. А не пошли бы вы! Оля, я знаю, что ты в комнате. Можно к тебе? Громко сказал Андрей. «Нельзя! Видеть никого не хочу!» «Я зайду, Оля! Я предупредил!» Не показалось ли в его голосе и правда слышно раздражение? «Ого! Это же на меня злиться! Интересно знать, за что!» Но даже слабо вспыхнувший интерес мгновенно увял, едва только вспомнила про исключительно деловые отношения. «Как хочешь! Хочешь, заходи! Хочешь, нет!» Покрывало начало незаметно покачиваться, расцветая по краю вздрагивающим светом. Ишь, медитирую. Андрей выполнил свою угрозу. Открыл дверь и вошел. И встал у порога, видимо, разглядывая комнату. Потом шаги жесткие, точно злится. Идет к столу, резко остановился передо мной. Я глаз не подняла. Тяжелые. Наверное, он не ожидал, что я забьюсь в простенок. Постоял надо мной минуты две. Только потом заговорил, и голос смягчился. Стал более спокойным, чем был до сих пор, когда он рвался в комнату. Оля, что случилось? Ничего, выдавила я. Все хорошо. Пошли, накормлю. Спасибо. Не хочется. Пошли, пошли, а то сюда принесу. Андрей, кажется, я переела ягод. меня Тошнит. Я чуть позже. Ладно. Головы я так и не подняла. Бездумно смотрела на его ноги. Говорила так тускло, что даже совесть зашевелилась. Он-то тут ни при чем». Он помолчал, кажется, в конец растерявшись. э э может, пересядешь? Не хочу. Извини. Прошептала я в колени, и он сбежал поспешно. Меня и правда подташнивало. По-настоящему. Есть у меня такое, когда чувствую безвыходный мысленный тупик, пустота поднимается изнутри. Не знаю, сколько я еще просидела, не шевелившись в полной прострации. До следующего стука. Оставьте меня в покое. Оля, можно войти. Не надо. Ну, пожалуйста, Вадим. Я зашел. И не один. Мягкий шаг реги слегка приклацывающий от когтей по полу. Обеспокоенная теплая морда ткнулась мне в колени, под подбородок. Что-то горячее начало подниматься изнутри. Я не сразу сообразила, но, поняв, быстро встала и, не обращая внимания на удивленного Вадима, метнулась мимо него из комнаты через холл в ванную комнату. Грохнула за собой дверью. Секунды через три кто-то открыл ее и тут же закрыл, заслышав не самые приятные на слух звуки рвоты. Так, надо успокоиться, успокаивайся, блин! Сколько можно всем нервы трепать! Когда, обсушив лицо полотенцем, повернулась к двери, там меня ждал белый волк. Неуверенно вышла в коридор, рядом с кухней. Зверь за мной. Тихо. Несколько шагов и голоса за кухонной дверью. «Ты вызвал меня из-за этого?» «Нет, Андрей, в такие дела вмешиваться. Последнее, что можно придумать. Пусть сами разбираются». Андрей что-то возразил. Наверное, стоял за посудным шкафом. Слова прозвучали невнятно. Но, видимо, сказал что-то уговаривающее, потому что Марина Львовна ответила. «Ну, до дня рождения осталось немного. До пятницы поживу, посмотрю, а там видно будет». Не дослушала. Сбежала вслед за оглядывающимся на меня волком. Стыдно стало. Поняла, что они говорят о Сергее с Линой. В холле возле входной двери стоял Вадим с Регги. На одном из диванов ближе к коридору развалился Александр. Лицо у него было странное, когда он кинул взгляд на меня. Я шмыгнула носом, сообразив. Слышал, как я в ванной комнате. Белый волк, Пересекал холл, я медленно пошла за ним. Рэйги, сидевшая у ног Вадима, встала при виде зверя, завиляла хвостом. «Побегаем», — предложил Вадим. «Видишь, и Рэйги обрадовалась». «Обрадовалась, да только не мне. Приглядись, куда она смотрит», — опустошенно сказала я. «Она не на меня смотрит, на волка». Он вскинул брови и в самом деле нагнулся к Рэйги, Похлопал по холке. Овчарка поняла, что хозяин разрешает побегать. И сразу побежала навстречу волку. Даже смогла усмехнуться, когда Регги и Грива заплясала вокруг белого зверя, который легко уворачивался от нее, а Вадим пристально следил за странными движениями собаки. Вышедший из кухни Андрей замер при виде странной сцены. «Ты его видишь?» Через холл недоверчиво спросил Вадим. «Вижу, Рэгги играет с ним». «Вы про что?» спросил Александр. «И э, что с собакой? За мухой гоняется, что ли?» «За тенью», — спокойно отозвался Андрей. «Вадим, отзови Рэгги. Мне интересно, что будет делать тень». Вадим помешкал немного, но похлопал по бедру. Рэгги, оглядываясь, подбежала к нему. Белый волк выждал немного и подошел ко мне. Вадим смотрел на Андрея, поэтому сразу понял, что волку моих ног. Почему-то я в этом и не сомневался. Пробормотал Андрей и пошел к лестнице на второй этаж. Уже оттуда предупредил. Если бегать пойдете, слишком долго не задерживайтесь. Часам к четырем ребята придут. Мельком глянув на Александра, поморщившегося. Студенты народ бесцеремонный и громогласный. Я подумала, а знает ли он, что Сергей сегодня решает его судьбу? Сказал ли ему хозяин дома, что собирается устроить его на работу? Белый волк ступил шаг вперед, оглянулся на меня. Рэгги снова завиляла хвостом. «Мы и в самом деле пойдем побегаем?» – нерешительно спросила я. «Ну, если ты в состоянии», – сам неуверенно сказал Вадим. «Тогда на ту...» экстремальную тропку. Думаешь, это правильно? Самое то, развеять дурь, вздохнула я. Оля, если посмотреть, куда нас зверюги поведут? Зверюги, нисколько не сомневаясь, привели нас именно на нужную мне тропу, а потом помчались впереди нас. Часа бега по сумасшедшему громадному оврагу хватило, чтобы... Выветрить все ненужное из головы и настроиться только на дружеские отношения со всеми обитателями, где мне придется провести довольно долгое время. Со всеми, в том числе и с хозяином дома. Пару раз словила глюк. Это не Вадим бежит за мной, Сергей. Оборачивалась один раз, даже чуть не споткнувшись. На обратном пути набрала для себя траву чаю успокоительного напиться. Уже в холле хотела по стеночке прокраситься на кухню, и не удалось. Явились студенты, которые при виде меня обрадовались и принялись знакомить с Ростиславом Филипповичем, отцом Мишки, и какой-то женщиной в деловом костюме. Ростислав Филиппович оказался высоким подтянутым мужчиной, любителем поиграть в теннис, как сказал Борис, который тут же С завистью сообщил, что Мишкин отец постоянно их обоих гоняет на дачном теннисном корте и постоянно обыгрывает. Женщина представилась секретарем. Александр сидел поодаль, ни на кого не обращая внимания, но уже с гитарой. Ростислав Филиппович смерил меня оценивающим взглядом. Кажется, приписал к серым мышкам и тут же перевел все внимание на Лину, чьи светские манеры ему, очевидно, польстили. Я этому обрадовалась и тут же ушмыгнула на кухню. Успела приготовить отвар, и как раз к моменту, когда со второго этажа спустился Сергей, в сопровождении матери Ростислав Филиппович пожал руку Сергею и расцеловал Амазонку, как громогласно сам обозвал Марину Львовну. В ответ на что то насмешливо угостила его Казановой и пригрозила всем рассказать о его победах на любовном фронте. Так выяснилось, что они давние знакомые не только по участкам. Сергей подъехал к Александру и что-то сказал. Тот пожал плечами и пересел поближе к диванам с будущими зрителями на стул, загодя поставленный Андреем. Ростислав Филиппович покивал благосклонно и уселся наступила тишина. Все уже знали, зачем приехал музыкальный директор, как его попростецки назвал Сергей. Некоторое время тот скептически наблюдал за вялым, привычно для нас, Александром. Но уже на первом романсе пригнулся вперед, положив локти на колени и напряженно вслушиваясь в голос Александра. А его секретарь приоткрыла рот от изумления. Кажется, такого вокала они не ожидали, несмотря на предупреждение. А под конец импровизированного концерта они были буквально очарованы, и студенты радостно улыбались и так гордо оглядывали словно именно они нашли Александра. А я следила, как по залу снова расползаются корявые ветви розовых кустов, пауза, которая прошла, незамеченной. Короткий взгляд Александра на меня. Мы встретились глазами, и я поняла, что за романс он сейчас споет. Я не хочу, чтоб ты ему приснилась. Я слабо улыбнулась. Угадала. Он не успел допеть четвертой строки, как мы все вздрогнули от внезапного громкого звука. Что-то стеклянное упало и разбилось со звоном. Сергей, сдержанно улыбаясь, поднял руки в виноватом жесте. Он уронил стакан. К нему заторопился Андрей собрать осколки. Придержав ладонью струны, Александр пару секунд смотрел на Сергея, а потом отвел взгляд. Тем более, что к нему подскочил Ростислав Филиппович и начал явно деловой разговор. Следом со стулом для него поспешила секретарша. Остальные заговорили, обмениваясь восхищенными репликами. Кажется, одна Алина отстраненно улыбалась, будто ее трогал успех брата. Выслушав музыкального директора и его секретаря, Александр кивнул и снова между ними двумя взглянул в мою сторону. Я находилась уже в коридоре, возле кухонной двери, и прежде чем юркнуть вовнутрь, оглянулась и наткнулась на ледяной взгляд Сергея. Чего это он? Поспешно зашла и некоторое время вспоминала бледное в вечерних тенях лицо хозяина дома. Так теперь я старалась называть Сергея в мыслях. Бледная и высокомерная. Аристократы, блин. Нет, революция нужна хотя бы, чтобы смыть с этого лица выражение высокомерия. Подумаешь, владелец родовых земель. Попробовала представить, что было бы во время революции, если бы кто-нибудь взял на себя смелость экспроприировать поместье Сергея. М -м да, в моем воображении он погибал, защищая свой дом. Дрался бы до последнего. Я отошла к окну, из которого ночью однажды выпрыгнула за травами для Сергея. Нет, для хозяина дома. И отпила из чашки со своим отваром. Зеленевший газон с кустами мгновенно навеял мысли о том, что неплохо бы именно сейчас, когда у нас деловые отношения, еще раз попросить у него выходной. Не отпустит. Только подумала и почувствовала, словно в яве его сильные ладони на своих плечах. Может, я зря. Сколько женщин живет с мужьями и любовниками не по любви, а по одной только привязанности. А если я ему нравлюсь хотя бы? Как? Может, мне было бы достаточно и этой малости? Не будучи влюбленной, привязаться к нему только потому, додумать не успела. С открытой дверью в кухню ворвались звуки громкого разговора, смеха, и снова пропали отрезанные той же дверью. «Шурик уедет завтра утром», — сказал Сергей, не мигающе глядя на меня. «И что?» — не поняла я. «Не хочешь, чтобы он остался еще на пару дней?» «Опять не понял!» — стояла и смотрела на него, как дура полная. Сообразила только, когда машинально поднесла к губам чашку. Сил на возмущение не осталось. Даже ответила без капли скептицизма. «А уедет Александр. Кого будешь ко мне еще примеривать? Андрея, ты не думаешь, что здорово обижаешь меня, примеривая ко мне образ самой настоящей шлюхи? Почему ты постоянно подозреваешь меня в каких-то интрижках? Или считаешь я настолько кокетлива, что... Почему ты ему улыбнулась?» Хотела сказать сразу, но внимательно присмотрелась к нему и медленно сказала. «У тебя в доме действуют экономические отношения баш на баш. Ответишь потом на мой вопрос?» «Отвечу», — угрюмо ответил он. «Так почему?» «Я загадала. Последнее, что споет Александр, будет этот романс». «И все?» «Все. Я выиграла и обрадовалась, как оказалось зря. Послушать не удалось. «Ты про стакан?» Он сидел в упор, глядя на меня, откинувшись в своем кресле, как на троне. «Ладно, за мнем. Что ты у меня хотела узнать?» «Почему ты помог Андрею?» – выпалила я. Вопрос был конкретный, но с подтекстом. Если Сергей откровенно ответит на него, буду знать кое-что другое. «Ты имеешь в виду против рейдеров?» Долг платежом красен. Мы ходили вместе в одну школу, в один класс. Только Андрей с самого начала был очень крепкий и высокий. А я довольно маленького роста и слабым, но задиристым. Он замахнулся. Если бы не Андрей, меня бил бы каждый, кому не лень. А потом, когда мама стала его крестной матерью и нас в шутку стали называть братишками, он вообще считал своим долгом защищать меня как брата. «Не могу тебя представить маленьким и слабым», – медленно сказала я. В старших классах вымахал. Акселератом был. «Ты что пьешь?» «Травяной отвар. Успокаивающий сбор. Хочешь?» «Нет». Он сморщился. «У Андрея где-то здесь молоко. Налей его вон в ту чашку». Опустив глаза, чтобы он не заметил усмешки, снова раскомандовался. «Где его волшебное слово?» Я отыскала среди посуды на кухонном столе кувшин с молоком, а потом мы в спокойном молчании пили каждое свое, и я с облегчением думала. Можем же мирно сосуществовать. Главное, не сближаться. И твердо пообещала себе, что буду вести себя, беря пример слины, отчужденно, хоть и приветливо. Спасибо. Он поставил опустевшую чашку на стол, И подъехал к двери, где терпеливо дождался, пока я пойду и открою. Опять оказавшись в одиночестве до появления Андрея, я, наконец, собрала мысли в порядок. Вот почему Андрей видит белого волка? С детства почти братья, поэтому больше никто не видит. Но тогда возникает вопрос, почему вижу волка я? От того, что травница? Или от того, что это место, поместье Сергея, в самом деле обладает каким-то волшебством, усиливающим мои способности? Вошел Андрей, сразу принялся греметь кастрюлями. Тебе помочь? – спросила я, отодвигая ящик с ножами. Смотря в чем, – рассеянно ответил он. Могу картошку почистить? Ты ужинать с нами будешь? Нет, – после минуты размышления ответила я. Если уж придерживаться решения держать дистанцию между собой и хозяевами дома, то выполнять его во всем. Оля, обычно ты очень прямой человек, медленно сказал Андрей. Тебя обидел Сергей? Чем? Что он сказал тебе такого, что ты? Он замолчал, видимо, не находя слов для выражения той ситуации, которая сложилась. Он предложил мне стать его любовницей. Сказала я и отвернулась взять яблоко. Что? Не может быть. Его слова прозвучали так категорично, что я удивилась. Может, ты просто не поняла его? То, что он мне сказал, прозвучало весьма недвусмысленно. По-другому его сложно было бы понять. Я сжалась, вспомнив брошенные злым тоном. Я тебя хочу. Возможно, я слишком старомодна, но я правда не могу играть в такие игры. Я... «Хочу вести себя в этом доме как как наемная работница сделала свое дело и исчезла с глаз долой так было бы идеально я знаю что во всем сама виновата не понял перебил андрей почему-то все больше и больше возмущенный в чем ты виновата я вела себя так что сергей принял меня за легкомысленную особу Последнее я выговорила с большим трудом в общем если ты не возражаешь Я бы ела только на кухне. «Знаешь, Оля, что я скажу?» Неожиданно успокоившийся Андрей вытащил из ящика для овощей морковь. «Я скажу жесткую, может быть, для тебя вещь. Ты будешь сидеть с нами на ужине. Обязательно. Когда мне Вадим сказал, что тебя стошнило, я просто ушам не поверил, потому что только что на обеде стошнило Сергея». И он остался голодным, ведь после этого он есть не мог. Его мутило. А ты сама говорила, что ему нужно есть мясо. Если тебя не будет на ужине, я уверен, что он откажется есть и ляжет голодным. Поэтому, если ты не придешь на ужин, я приду к тебе и силой притащу наверх. И ты будешь ковыряться во всех салатах, которые я тебе наложу, лишь бы Сергей видел, что ты ешь. Я не знаю, что именно между вами произошло. Я не верю в то, что ты сказала. Я вообще ничего не хочу знать, кроме одного. Ты будешь на ужине. Точка. Идиотски открыв рот и слушая страстный монолог Андрея, я только хлопала глазами. А когда опомнилась, он сунул мне в руки мытую морковь и сказал. Почисти. Вот терка. Потом помельчишь.